Глава шестая. Корабль Арбат очутился в большом круглом углублении, схожем с кратером. Стены кратера были высоки и отвесны. Но удивление вызвало не это, а то, что Арбат оказался в кратере, не одинок. Вокруг него лежали корабли и обломки кораблей. Некоторые, видно, разбились давно, и нельзя было угадать, какими они были раньше. Другие корабли были ободраны, словно какой-то шутник срывал с них обшивку, оставляя лишь скелеты шпангоутов. Третий разбились при посадке, но два или три корабля казались совершенно целыми. Посейдон медленно вел лучом прожектора по этой странной свалке, и луч по очереди высвечивал потерпевших крушения. Вот луч замер на золотой надписи на борту корабля. «Робинзон», — произнесла Алиса. «Здравствуй, старик», — сказал Посейдон. «Когда мы виделись с тобой в последний раз?» «Кажется, на Ганимеде ты куда лучше выглядел. И вот ты пропал». Вот где закончил свой славный путь. луч прожектора ушел в сторону, остановился, осветив надпись «Громкий смех». «Какое странное название», — произнесла Полина, глядя на искорёженный ободранный корабль. «Ты не слышала?» — спросил Посейдон. «Это была странная компания, поклонники веселой музыки. Они летали по разным планетам с концертами, певцы и клоуны». «Неужели они погибли?» «Если внутри астероида нет атмосферы?» — сказал Посейдон. Тогда деваться некуда». Луч тем временем полз дальше, и вдруг раздался отчаянный крик Юдза. «Это отец! Отец здесь! Я говорил, что найду отца!» Мальчик показывал на корабль, лежавший за громким смехом. На борту была надпись «Сакура» и знак геологической службы. «Это наш корабль!» — повторял Юдза. «Пустите меня, пожалуйста, туда! Я там должен быть!» «Там его нет», — тихо сказала Полина. Под холодным безжалостным светом прожектора было видно, что корабль пострадал при посадке. К тому же часть металлической обшивки снята. «Но я все равно должен туда пойти, как вы не понимаете», — сказал Юдза. «Отец мог оставить там записку, хотя бы записку». «Успокойся, Юдза, – сказала Полина. «Мы обязательно пойдем туда и осмотрим корабль». «Ты сказал, что внутри астероида может быть атмосфера?» — спросила Алиса у робота. Она спросила негромко, потому что не верила в это. «Вряд ли», — сказал Посейдон. «Астероиды — мертвые тела, на них нет атмосферы». Она бы не смогла удержаться, потому что притяжение очень маленькое. «Но здесь притяжение большое». «Погляди в иллюминатор. Ясно же, здесь вакуум». «А внутри?» «Внутри камень», — ответил Посейдон. «А если внутри сделана полость, и в ней сидят люди, у которых есть генератор гравитации?» «Ну, Алисочка». «Ты мне начинаешь рассказывать фантастический роман. Кто и зачем будет сидеть в мертвом астероиде?» «Космические пираты. Они специально пробрались в Солнечную систему и сделали такую ловушку. Затягивают корабли, а потом их грабят, а пассажиров берут в плен». Фантазерка! решительно заявил Посейдон. «Даже если бы пираты и смогли незаметно проникнуть в Солнечную систему, зачем им грабить грузовик «Робинзон», который везет запасные части к бурильным установкам?» «Зачем им грабить громкий смех, на котором летят музыканты, Все богатство которых трубы и барабаны? Зачем им грабить сакуру, на которой профессор Камура везет образцы горных пород?» «Посейдон, ты не понимаешь простых вещей», сказала Полина, которая открыла стеной шкаф, чтобы достать свой скафандр. «Нельзя отнимать у людей надежду». «Надежда — это гипотеза, не подкреплённая фактами», возразил Посейдон. «Пока не подкреплённая», сказала Полина. Но факты могут возникнуть. «Нелогичность людей меня порой просто возмущает», — сказал Посейдон. Юдза подошел к шкафу со скафандрами вслед за Полиной и остановился. «А где мой скафандр?» — спросил он. «Ой, мы же его оставили на катере». «С катером придется подождать», — произнёс Посейдон. Он перевел луч прожектора поближе, к самому Арбату, и стало ясно, что пришвартованный к нему катер ШУК-24 не перенес аварийной посадки. «Не беспокойся», — сказала Полина мальчику. «Я пойду на Сакуру, а Посейдон осмотрит катер и принесет себе скафандр». «Если от него что-нибудь осталось», — сказал Посейдон. «Я возьму скафандр Алисы», — сказал Юдзе. «Послушай», — строго сказала Полина, — «ты на космическом корабле». Неизвестная ситуация, капитан корабля я, и сейчас все подчиняются мне беспрекословно. Тебе это понятно? Понятно, капитан Сан, ответил мальчик. Но может, все-таки я возьму скафандра Алиса? Мы даже не знаем, куда мы попали, терпеливо объясняла Полина мальчику. Мы не знаем, что нас ждет. Вы с Алисой, что бы ни случилось, остаетесь в корабле, здесь безопаснее. Правильно, поддержал Полину Посейдон. А то придется и вас спасать. Кстати, астероида с такими параметрами в полном списке малых планет не существует. Но, может, все же к Сакуре тоже схожу я? В случае чего меня даже не надо спасать. Я старая железная банка. «Слышали», — ответила Полина. «Ничего нового. Быстро принеси скафандр Юдса. Он может там понадобиться. И сразу же обратно. Ты отвечаешь за безопасность детей». «И без твоих приказов знаю, за что отвечаю». Посейдон был недоволен. Он боялся за Полину. Полина проверила скафандр, опустила шлем. Ее голос в динамике шлема звучал глухо, как будто сквозь подушку. «Я попробую связаться с Марсом по рации Сакура», — сказала она и открыла люк в переходник. Прежде чем люк закрылся, Посейдон успел сказать след. «Ставлю сто против одного, что никакой рации там и нет», — щелкнул запор переходника. Через полминуты Полина показалась на черной гладкой поверхности астероида. «Проверяю связь», — донесся ее голос. «Связь устойчива», — сказал робот. «На случай любой неожиданности капитаном корабля остается Алиса Селезнёва», — сказала Полина. «Понятно», — сказал робот, следя лучом прожектора за Полиной. Он не возражал, потому что по космическим правилам робот не может командовать кораблем, на котором есть люди. Даже если он умный, опытный, универсальный робот. Конечно, фактически в отсутствии Полины главным будет он, но в критической ситуации последнее слово останется за Алисой. Хоть Алисе всего 11 лет. «Я все поняла», — сказала Алиса, глядя, как на экране уменьшается блестящая фигурка Полины. Полина обходила обломки кораблей и иногда рассуждала вслух. «Вижу корабль незнакомой конструкции. Его вам не видно, он лежит за громким смехом. Явно не из Солнечной системы. И попал сюда давно. Значит, этот астероид не первый день притягивает корабли. Странно, что до сих пор его никто не заметил. Уже 20 лет назад здесь работала комплексная экспедиция». Они не могли пропустить такое крупное тело? «Как ты думаешь, Посейдон, каков радиус астероида?» «Чуть больше километра», — ответил Посейдон. «Но форма у него неправильная. Он похож на сплюснутый шар или на чечевицу». Мы опустились на вдавленной стороне. «Подхожу к Сакуре», — сказала Полина. Когда Полина остановилась возле корабля, стало ясно, что Сакура раз пять выше ее. Полина вслух описывала свои действия. Так положено делать, если разведчик один вышел из корабля. «Вижу люк», — говорила она. «Люк открыт, крышка отсутствует. Значит, в корабле никого нет. Тем не менее, я войду внутрь, осмотрю корабль и постараюсь выяснить, в каком состоянии рация. Посейдон, ты принёс скафандр?» «Помню», — ответил Посейдон. «Алиса, ты остаёшься на связи. Знаешь, как управлять прожектором?» «Всё знаю». Посейдон пошёл к переходной камере, А Алиса слушала, как Полина рассказывает о том, что видит на Сакуре. Юдза разрывался между Сакурой и учебным кораблем. Он даже подбежал к люку, как будто хотел поторопить Посейдона, медленно ворочившегося у люка учебного катера. Юдза надеялся, что как только он получит скафандр, он сможет тоже побежать к Сакуре. Я внутри Сакуры был слышен голос Полины. Удивительное зрелище, как будто здесь бушевал какой-то разбойник. Обшивка ободрана, приборы разбиты, посуда разбита. Куда-то делись все вещи из каюты и кубрика. И рация? Рации нет. Она вырвана и исчезла. А записка? крикнул Юдза. Отец должен был оставить мне записку. Полина не слышала мальчика и продолжала говорить. В шкафу нет скафандра, значит, отец Юдза успел надеть его. Алиса подумала, что если кто-то ограбил корабль, то могли взять скафандр. И ясно, что Полина сказала последнюю фразу, чтобы успокоить Юдза. Больше мне здесь делать нечего, сказала Полина. Придется нам искать путь внутрь астероида. Может быть, Посейдон был неправ, когда высмеивал Алисину теорию о пиратах. Алиса, посмотри! Раздался громкий голос Юдза. Алиса обернулась к иллюминатору, который смотрел на учебный катер. Она увидела, как Посейдон подходит к кораблю, неся скафандр Юдза. Но мальчика взволновало не это. Что случилось? спросила Алиса. «Поверни прожектор правее», — попросил Юдзе. Еще правее видишь?» Луч прожектора выхватывал из темноты остовы кораблей, каменные глыбы, изломные клочья металла, и вдруг Алиса уловила движение. От стены кратера к кораблю спешили какие-то фигуры. Непонятные существа были в черном, и потому трудно было разобрать, что они из себя представляют. В этот момент открылась дверь переходника, и со скафандром в руке появился Посейдон. «Гляди, Посейдон!» Позвала его Алиса. Тот сразу понял, в чем дело, кинул скафандр мальчику, а сам кинулся к пульту, чтобы включить увеличение на экране. «Полина», — сказал он, вглядываясь в бегущие фигуры, «мы видим людей, они двигаются к Сакуре и к нам». «Очень хорошо», — сказала Полина. «Я выхожу им навстречу. Значит, здесь работает какая-то неизвестная нам лаборатория?» «Осторожнее, Полина», — мешалась в разговор Алиса. Хоть Посейдон не верит, я все равно думаю, что здесь космические пираты. Неужели может быть лаборатория, которая разбивает и грабит корабли?» «Внимание!» — произнес Посейдон. «Это не люди». «А кто?» — спросила Полина. «Это пришельцы. Может быть, тебе остаться в Сакуре?» Но было видно, что Полине не удастся скрыться. Тёмные существа разделились на две группы. Одна из них спешила к Арбату, другая бросилась к Сакуре. «Они идут к тебе», — сказал Посейдон. Полагаю, что они следили за нами и знают, что ты на борту Сакуры. Я иду к тебе на помощь». «Оставайся на корабле», — сказала Полина. «Не могу. Ты в опасности. Арбат можно закрыть, и ребята продержатся в нем до моего возвращения. Ты беззащитна». И не тратя больше слов, Посейдон направился к переходной камере. «Я тоже выхожу», — услышала Алиса голос Полины. «А то я себя чувствую в этой коробке, как крыса в ловушке». «Посейдон пошел к тебе». сказала Алиса. Она смотрела, как Посейдон большими шагами спешит по открытому пространству. Потом они увидели Полину. Полина вышла из Сакуры как раз в тот момент, когда к Сакуре подбежали первые из черных фигур. Кто вы? успела спросить Полина. И тут же черные фигуры накинулись на Полину, словно стая волков на оленя, и повалили ее на камни. Посейдон! И тут же связь оборвалась. Видно, черные существа сорвали со шлема антенны. Посейдон нёсся к Полине громадными прыжками, но достичь ее не смог. Несколько черных фигур встретили его, и он ударился о них, смял ближайших противников, но не выдержал тяжести остальных. «Внимание, Алиса!» — донесся до рубки его голос. «Из корабля не выходить! Я временно прекращаю сопротивление, чтобы проникнуть в астероид след за Полиной! Ждите меня!» На этом прекратилась и связь с Посейдоном. В рубке царила тишина. Алиса и Юдза остались совсем одни.